Спала я после всех треволнений выходного, как убитая, едва не проспав тренировку. Спасибо кактусу. Он явно вознамерился крайне бдительно отслеживать дни кормления. А мы вчера вечером договорились, что будут они через день. Причем начинать напоминать мне об этом важном вопросе с самого раннего утра. Так сегодня этот оболтус, очевидно, устав выжидать, когда я уже встану и выдам ему вожделенную вкусняшку, принялся будить меня сам. В итоге, успев покормить вечно голодающий растущий инопланетный организм, вбежала в спортзал в последний момент. Но Неймарец, на удивление, никак это не отметил. Сегодняшняя тренировка прошла необычайно спокойно. Крейван был задумчив И, заставляя меня снова и снова отрабатывать эту злосчастную комбинацию с одновременными ударами в солнечное сплетение и коленную чашечку, даже не критиковал за очевидную неповоротливость. В результате, когда я наверняка побила все существующие рекорды по падениям за одно утро, меня отпустили на работу. Какое же это счастье? Обычный рабочий день. Завтрак пришлось променять на душ». При этом освоившаяся на нашей совместной жилплощади розовое нечто, именно этим утром решила примкнуть к рядам частюль, едва не перепугав меня насмерть в момент, когда я ощутила, что помимо водяных струй моей ноги касается еще что-то. Этот аболтус задумал тоже освежиться, для чего весьма бодро взобрался ко мне и, блаженно растопырив свои несуразные листочки, пристроился рядом. Скоро и из душа выживет. Пока я поспешно натягивала форму и повязывала на голове косынку, кактус, смешно встрепенувшись, избавляясь от лишней воды, проковылял к выходу и занял стратегическую позицию у двери. Обнаружив, что сидеть в каюте он в одиночестве не намерен и мне предоставлен выбор или я остаюсь с ним или беру его с собой, быстро определилась с наименьшим злом. Подхватив горшок поставила его рядом, наглядно требуя, чтобы он хотя бы соблюдал видимость приличия и не привлекал общественное внимание, ковыляя со мной рядом. На это условие он охотно пошел, сразу забравшись в родную норку. Подхватив горшок с оболтусом, отправилась в блок прогнозистов. Если учесть, что у Шейн-Агана сегодня выходной, то с кактусом даже как-то веселее. Расположившись на рабочем месте, пристроила горшок неподалеку и осмотрелась. Непривычно было находиться тут одной, а через несколько недель так будет постоянно. Сразу взгрустнулась. К шее Нагану я привязалась и расставаться совсем не хотелось. Активировав систему и введя собственный код, обнаружила сообщение от Тарна. Он предусмотрительно отобрал три первоочередных прогноза, и оставил мне информацию о том, в какой последовательности надо их сегодня сделать и куда занести результат. Не затягивая, включилась в работу по первому. Речь шла о каком-то политическом лидере Айкаров. Необходимо было, сообразуясь со всей наличествующей информацией о нем, составить прогноз вероятности его победы на грядущих выборных встречах планеты. Ерунда. Не сложнее, чем спрогнозировать урожай прихотливой культуры. Три с небольшим часа вдумчивой работы и прогноз с высокой вероятностью готов. Собралась приступить к следующему, как тут в блок прогнозистов решительно вошел капитан. Я, испуганно оглянувшись на звук, дверь была заблокирована изнутри, проводила его настороженным взглядом, недоумевая, что ему могло тут понадобиться. Видеть его после вчерашнего не хотелось абсолютно. Однако капитан о вчерашнем и не вспомнил. Развернув кресло Тарна в моем направлении, он уселся и уставился на меня непривычно угрюмым взглядом. Что-то произошло? А я не в курсе? Олга. Сразу перешел он к делу. Соберитесь и хорошо подумайте. Мне надо услышать ваше мнение, но только если вы в нем абсолютно уверены. Эти случаи, похищение ребенка и... Э... Похищение на космических просторах Конфедерации. Есть в них что-то общее? Нет, вот как он так может? Словно вчера и не обращался со мной, как с бесправным бревном. Но раздумывать над ответом мне не было необходимости. Я не раз и не два за последнее время прокручивала в голове эти события, поэтому давно выявила и сейчас точно знала, что их объединяло. Но отказать себе в попытке хотя бы под видом уточнения информации выяснить хоть что-то, а так, возбудившим мое любопытство деле с эпидемией птиц, не могла. Капитан, я полагаю, старательно сдерживая раздражение и пытаясь сохранить нейтральный тон, дело с эпидемией птиц тоже связано с этой цепочкой похищений, раз похищением ребенка пытались его прикрыть. «И могло бы привнести в ситуацию некоторую ясность?» Неймарец яростно сверкнул глазами и резко бросил. «Там и так все ясно. Это вне вашей компетенции. Там ситуация особого характера. И это знание для вас может быть опасно. Так что вопрос закрыт». Поняв по тону, что пытаться изменить его позицию бесполезно, решила зайти с другой стороны пусть и опираясь на недостоверные данные от Шейнагана. Но там похитили кого-то из экипажа Эндоры? Неймарец молчал некоторое время, сверляя меня задумчивым взглядом. Потом качнул головой. «Не представляю, какую пользу это может вам принести. Там никого не похищали. Двое моих сородичей, члены команды, попали в плен в ходе особой операции и погибли». «Очевидно, это было все, что он был намерен мне сообщить. В общем, мне это мало что давало». «Итак?» «Напомнил он мне о цели своего визита. Везде одна закономерность». Сразу начала я излагать свои соображения. Фактически полное отсутствие сопротивления. «Психоэнергетическое воздействие?» Тут же предположил капитан. но ну, конечно же, кому что ближе». Но вероятность того, что за всем этим стояли не имарцы, а только им была доступна данная техника, мной даже не рассматривались. Мне реалистичнее и осуществимее казалось другое предположение. Техногенная. Какая-то высокотехнологичная разработка, способная влиять не только на разум живых существ, но и на искусственный интеллект систем управления кораблями. Иначе как похитители могли оставаться незаметными для всех систем корабля, всегда нападая настолько неожиданно, что практически не встречали сопротивления. И при похищении ребенка корабль оставался незаметен для службы контроля полетов основную часть своих перемещений в атмосфере планеты. И это на Неймарской планете. Я замолчала, переводя дыхание и надеясь, что смогла донести до него суть своих умозаключений. Неймарец немигающим взглядом смотрел на меня минуты три, а потом резко дернулся к системе. «Терес, тон, каким он обратился к ответственному за безопасность Эндоры Айкару, меня бы просто прибил, расплющив навечно». «Немедленно привести весь атакующий состав и системы корабля в полную боевую готовность» и тут же, разорвав контакт, поднялся и, бросив на меня непривычно напряженный взгляд, вышел. Я, пытаясь унять тревожно забившееся после заявления капитана сердце, посидела недолго, успокаиваясь и обдумывая отданный им приказ. «Кажется, у нас ожидаются глобальные проблемы», сообщила розовому соседу очевидный вывод. «Надо как-то не попасть под раздачу». Кактусик явно был со мной солидарен, так как воинственно передёрнувшись, максимально растопырил свои колючки».